Я никогда не думала об этом. Сколько бы ты ни думала, я получил больше. Он подмигнул Максу. Да, сэр, твоей матери повезло, что она встретила меня. У меня на такие дела отличный нюх. Я знал, почему агент скупает эту ничего не стоящую собственность. Я... Но... «Правительство субсидирует нас!» «Я сказал ничего не стоящую, и это так и есть!» «Я имею в виду, что эта земля почти непригодна для фермерства!» Он хитро улыбнулся и пояснил, что готовится какой-то государственный энергетический проект, и для его осуществления была выбрана эта зона. Монгомери говорил об этом загадочно и неясно, из чего Макс заключил, что ему самому было мало что известно. Какой-то синдикат потихоньку скупал землю, рассчитывая, что сможет затем продать ее правительству по более высокой цене. «Так что я стребовал с них в пять раз больше, чем они рассчитывали заплатить, а? Неплохо, да?» «Видишь, Макси?» — вмешалась мав, «Если бы твой отец знал, он бы...» «Замолчи, Нелли!» «Но я лишь хотела сказать ему, сколько...» «Замолчи!» — я сказал. Она умолкла. Монгомери отодвинул свой стул, сунул в рот сигару и встал. Макс поставил воду на печь, чтобы помыть посуду, очистил тарелки и вынес отбросы цыплятам. Он не спешил возвращаться, смотрел на звезды и пытался думать, содрогаясь от мысли, что Биф Монгомери станет членом их семьи. Он думал о том, какие права есть у отчима, вернее, у проотчима, человека, который женился на его мачехе но ответ о том, какие права есть у отчима, вернее, у проотчима, человека, который женился на его мачехе. Но ответа он не знал. Наконец он решил, что надо вернуться, хотя и очень не хотелось. Когда он вошел, в Монгомере стоял около книжной полки, которую Макс соорудил над стереоприемником, Он перебирал книги и несколько из них отложил на приемник. Он оглянулся. «Ты вернулся? Побудь пока здесь. Я хочу, чтобы ты рассказал мне про ваш домашний скот». Из двери появилась мав «Дорогой», — сказала она Монтгомери, — «может быть, это подождет до утра?» «Не торопись, моя дорогая», — ответил он. Этот парень продолжал складывать книги. «Послушай, это неплохие вещи!» Он держал в руках полдюжины томов, отпечатанных на высококачественной тонкой бумаге в переплете из мягкого пластика. «Интересно, сколько они стоят?» «Нелли, подай мои очки!» Макс быстро подошел и протянул руку к книгам. «Они мои!» монгомери посмотрел на него затем поднял книги высоко над головой ты слишком молод чтобы владеть каким-либо имуществом не -е -е. продадим все подчастую и начнем с нуля они мои мне их подарил мой дядя он очихе скажи ему мав рамли да, спокойно сказал монгомери Объясни-ка все этому юноше Пока мне самому не пришлось это сделать Ее лицо приняло обеспокоенное выражение Ну, я, в общем-то, не уверена Они действительно принадлежали Чету А Чет был твоим братом? Значит, ты наследница Чета, а не этот юнец? Он не был ее братом «Он был братом моего отца!» «Это не имеет значения!» «Твой отец был наследником твоего дяди, значит, твоя мать — наследница твоего отца, а не ты, молокосос!» «Таков закон, сынок, так что извини!» Он поставил книги на полку, но остался стоять рядом. Макс почувствовал, как у него начала непроизвольно дрожать верхняя губа, Он знал, что теперь не сможет говорить связно. Его глаза наполнились слезами от гнева так, что он едва мог видеть. «Вы... вы... вор!» «Макс!» — пронзительно взвизнула Нелли. Лицо Монгомери сделалось холодным и злым. «Ну, теперь ты зашел слишком далеко. Боюсь, что тебе придется отведать ремня». И он начал расстегивать свой тяжелый ремень. Макс шагнул назад. Монгомери выдернул ремень и сделал шаг вперед. — Мунти, ради бога! — завопила Нелли. — Не умешивайся, Нелли! — сказал он и, обращаясь к Максу, добавил. — Мы должны раз и навсегда выяснить, кто здесь главный. — Извинись! — Макс молчал монгомерик повторил «Извинись, и мы больше не будем об этом вспоминать». Он взмахнул ремнем. Макс сделал еще один шаг назад. Монгомери шагнул за ним и попытался схватить его. Макс увернулся и выбежал во двор. Он не останавливался до тех пор, пока не убедился, что Монгомери его не преследует. Он перевел дыхание, в нем все еще бушевала злость. Ему было даже жаль, что Монгомери не погнался за ним. Вряд ли кто мог бы догнать его около дома в темноте. Он знал, где находится поленница, Монгомери же не знал. Он знал, где лужа для свиньи, он знал, где колодец, если уж на то пошло. Прошло немало времени, прежде чем он достаточно успокоился и смог думать рационально. Теперь он был рад, что все закончилось так легко. Монтгомери был намного тяжелее его, и говорили, что в драке он ведет себя очень подло. Хотя он и не был уверен, закончилось ли. Решит ли Монгомери забыть об этом к утру? В доме по-прежнему горел свет. Макс укрылся в коровнике и ждал, сидя на грязном полу. Через некоторое время он почувствовал ужасную усталость. Он подумал, что можно переспать и в коровнике, но там не было подходящего места, чтобы прилечь. Хотя старого мула там уже не было. Вместо этого он поднялся на ноги и посмотрел на дом. В кухне света не было, но в спальне окно светилось. Конечно, они еще не спали. Кто-то закрыл дверь после его побега. Она не запиралась, поэтому попасть в дом не составит труда, но он боялся, что Монгомери может услышать его. Его собственная комната представляла собой пристройку к основной комнате со стороны кухни, напротив спальни, но в его комнате не было наружной двери. Но ничего страшного. Он решил эту проблему, когда стал достаточно взрослым для того, чтобы у него появилась потребность выходить и приходить ночью, не спрашивая старших. Он осторожно обошел дом, нашел козлы для дров, подставил их под свое окно, взобрался на них и вытащил гвоздь, который закреплял оконную раму. Через несколько секунд он был уже в своей комнате, дверь в основную часть дома была закрыта, Но Макс решил не включать свет. Монтгомери мог выйти в кухню и увидеть свет под дверью. Макс тихонько разделся и лег в кровать.